Бедный или богатый, ухоженный или запущенный, но красивым наш дом может быть всегда. Это доступно всем. В Тарханах, в Лермонтовской усадьбе есть изба дворового человека, превращённая в музей. Привычно слышать серая изба. А на самом деле какое богатство красок! Изумрудные флаконы, яркая расписная посуда, Цветные изразцы, вышитые полотенца. Все яркое, и нет ни одного неукрашенного предмета. Все деревянное покрыто резными узорами, Все матерчатое вышивками, Все стеклянное цветное, Все глиняное расписное. Все, что сделано руками, все красиво, Во всем стремление к красивому. А наш дом? развенчали как мещанская вышивки дорожки, герань и фикусы. Появились дома с пустыми стенами, пустым полом, с бедной стандартной утварью, с клейонками вместо скатертей, с покупными безликими полотенцами вместо вышитых. Дома обеднели по цвету, обеднели линиями, узорами, орнаментами, украшениями. Новый модерновый стиль не прививается, потому что и новый стиль это стиль, а не что попало. И стильные вещи дорогие и редкие. Нового нет, и старое не поддерживается. Как сделать дом красивым? И как хорошо, если встречается ребёнку в детстве какой-то, пусть и замкнутый мирок, где всё красиво. Что это? Чужой дом, куда ребёнок ходит в гости, и где решительно всё кажется ему красивым, или дворец пионеров, где он занимается, или уголок в саду. Маленькие девочки устраивают домики. Кусочек стекла в земле, а за стеклом засушенный цветок. Крошечный уголок, уголок красивого, уголок, где решительно всё красиво. Вот самый простой способ поддерживать чувство красивого украшать обеденный стол. Как бы мы ни торопились, как бы мы ни устали, но никогда не позволим себе и детям сесть за неубранный стол. Не позволим есть как попало, не переменяя тарелок. Одна минута расставить всё на столе красиво. А может, убрать стол цветами, салфетками, красивым кувшином, хоть он и не нужен. Не будем думать о том, кто за кем ухаживает, кто кому подаёт. Должно быть красиво, это обязательно. Поразительно, как действует на детей, особенно на подростков, когда в их доме едят красиво. Им начинает казаться, что их дом отличается от всех других домов. И даже если в доме всё будет вверх ногами, на кухне должно быть чисто, красиво и уютно. А вещи при самом небогатом ассортименте всё же можно собрать, выбрать красивые. Художники-прикладники говорят, что они могут сделать сервис, от которого у всех будет хорошее настроение. И могут сделать такой сервис, что как поставишь его на стол, все начнут ссориться и сами не будут знать, от чего ссорятся. Хороший способ проверить, покупать или не покупать вещь. Представим себе, что она принесёт в дом: мир или ссору? Успокаивает или возбуждает чувство неловкости, неустроенность? От самой ценной и нужной вещи откажемся, если она раздражает. И ничего не жаль для вещи, которая приносит радость. Как бы ни было трудно, а всё же в наше время ребёнка можно одеть красиво. Приходилось встречать ребят-подростков, испытывающих большие затруднения в жизни. Мама волнуется, мама спрашивает, что делать? Угрюм, застенчив, необщитителен. Да одинте вы его получше, постарайтесь, приходилось отвечать. И действительно, приодели парня, и стало ему много легче. Нет возможности приобрести дорогое платье, но не будем, по крайней мере, ханжами. Не будем упрекать. У тебя одни наряды на уме. Стремление одеваться модно, выглядеть красивым и красивой далеко не всегда признак пустоты. Представляю себе, как десятилетняя девочка идёт к подруге на день рождения. Настоящий консилиум дома, военный совет, как ей одеться, что больше к лицу. И хотя бы одна красивая ценная вещь должна быть у ребёнка. Женщина рассказывала Мы жили вдвоём с мамой, жили бедно, но у меня всегда были лучшие туфли в классе. Детей, конечно, одевают по возможности хорошо, но родители должны быть одеты лучше. Ребёнок страдает, если он плохо одет, но он умирает от стыда, если плохо одет родитель. Когда родители одеты со вкусом, У ребёнка есть надежда. Когда же родители одеты плохо, ребёнок боится такого же будущего. Он начинает требовать одежды непомерно. Есть люди, которым к лицу всё модное, что не наденет прелесть. Есть дети, которым приходится быть более строгими в выборе одежды. Трудная наука быть красивым, узнать, что годится тебе, а что не годится. И какой цвет твой, и какая причёска твоя? Если эту науку обойти, дети будут потом страдать всю жизнь. И вот где ещё красота: осанка, движения, физическое развитие и просто манера за столом. Внешняя красота зависит от внутренней, но и внутренняя, духовная красота тоже зависит от красоты внешней. особенно о осанке и манерах. Они взаимозависимы, эти два вида красоты. Бернардо Чоу показал в Пигмалионе, как можно создать совершенно нового человека, если изменить его произношение и манеры. Более поразительного примера воспитания не знает мировая литература. А учитель маленького Гёта добивался от него красивого почерка потому что считал он, почерком образуется характер. Один знакомый мне семиклассник убежал зимой из дому. Объявили розыск, парни нашли где-то в поле, чуть не замёршим, привели домой, отогрели. Куда же ты бежал? В Южную Америку. Почему? А там нет обязательного образования. Я в газетах прочитал, Где тот ребёнок, который выучился, потому что его принуждали? Спрашивать уроки с десятиклассника, который не делал их с шестого класса, бессмыслица. Не может он готовиться к экзаменам, если прежде не учился, а только сидел в школе. Поэтому каждый родительский упрёк сам по себе справедливый, нагоняет на парня лишь тоску. Он и рад бы учиться, да не может, так неудачно сложилась его школьная судьба. Что теперь? Его же и проклинать, его же и виноватить, ему же и закатывать ежедневные скандалы, которые ни на шаг не продвигают дело, а лишь вызывают озлобление. Воспитание, при котором не учитываются уже сложившиеся обстоятельства, а продолжают настаивать на общих правилах теряют сил да дети должны учиться обязаны учиться это важно и для них и для страны всё верно но надо исходить из наличных обстоятельств ведь неучение всегда вина ребёнка и всегда его беда чего же видеть только вину а не беду закрывать глаза Много лет назад мне было поручено составить текст для фильма режиссёра Виноградова Час ученичества. Там был такой эпизод. Девочка-семеклассница учила маленьких рисовать зайца. Зайца рисовать очень просто, начала она. Показала на доске, как же его рисовать, а потом ходила вдоль парт и помогала первоклашкам одному за други. Девочка эта была прирождённой учительницей. Всматриваясь в её работу, я понял: у неё есть простое педагогическое правило. Оно в трёх словах: внушай уверенность и помогай. Позже, после выхода фильма на экран, я встречал эту формулу и в педагогических трудах: внуши уверенность и помоги. Помоги. Не бойся помогать. Отбросим пустые соображения на тему, что же из него вырастет, если он привыкнет пользоваться чужой помощью. Если мальчик нуждается в помощи сегодня, то сегодня и поможем ему, а там будет видно. Усвоение учебного материала состоит из трёх частей: восприятие, схватывание и переработка. Иногда самые умные из детей плохо учатся лишь из-за того, что они с трудом воспринимают материал. У них хорошая память, они умны, но как будто барьер вокруг ума возведён, не пробьёшься, не понимают на слух. Другие легко усваивают материал на слух, но душа их не принимает печатного слова. Такие дети, сколько ни бейте с ними, очень медленно читают. Иногда бывает достаточно прочитать девятикласснику страницу, и он тут же все поймет, все схватит и перескажет материал, добавив свои соображения. А то сидел, уставившись в книгу, и тосковал над ней. Сын плохо читает? Что ж, будем читать ему. Внуши уверенность и помоги. Плохо рассказывает? Пусть рассказывает с книгой в руках, чтобы напрягать не память, а не память, а способность перерабатывать материал. Хорошо учит, хорошо помогает детям в учении. Не тот, кто знает науку, а тот, кто умеет строить мост от незнания к знанию, кто видит и противоположный тёмный берег незнания и непонимания. Нащупать, чего не знает ребёнок, для обучения важнее всего. Сколько ни раздражайся, сколько ни повторяй, но ну это же ясно. Ну как ты не понимаешь? Понятнее не станет. Некоторые очевидные истины доходят до ребёнка очень долго, месяцами. И этот процесс созревания нельзя ускорить понуканиями. Яблоко созреет в своё время. Школа торопится, в школе программа, но нам торопиться не обязательно. Никаких сразу, сейчас, завтра же. Ребёнок и так тупеет от плохих отметок, от непосильного ему темп, а мы, родители, ещё и подгоняем его, совершенно отбиваем охоту учиться. Не всякая школа, не всякий учитель умеет учить с увлечением. Будем дома поменьше говорить об отметках. Постараемся хоть немного увлечь ребёнка учением. Дети ленятся почти нарочно, протестуя против скуки. Чем больше они ленятся, тем меньше интереса. Чем меньше интереса, тем труднее сесть за уроки. Заколдованный круг. Его одним рывком не сдвинешь. Его можно заставить вертеться в другую сторону лишь огромным вниманием, участием, помощью. Руссо говорил, что нет ничего труднее, чем отличить действительную тупость ребенка от кажущейся и обманчивой тупости, которая является признаком сильных душ. Надо ли заставлять ребенка учиться? Способного надо, не способного лишь в пределах его способностей. Какое-то побуждение. Уговорами, совместными занятиями, контролем допустим. Но там, где резервы личности исчерпаны, нужно больше заботиться о развитии, а не о завтрашних уроках. Там принуждение не помогает. Силу можно применять только по отношению к сильному, тогда нет насилия. О том, достаточно ли у ребёнка способностей, Можно судить по тому, что мы сами чувствуем, занимаясь с ним. Заниматься со способным ребёнком удовольствие, даже если он ленится или ничего не знает. Но если радости нет, значит, не развиты способности, и надо искать другие выходы. Бывает, что способности человека лежат в области жизни, не охватываемой школой. И тогда что же делать? Да просто перетерпеть школьные годы, стараясь, чтобы ребёнок не слишком отупел от неудач. Но при всех обстоятельствах будем вести дело так, чтобы учение было заботой ребёнка, а не нашей родительской заботой. Мама всю ночь просыпается, смотрит на часы, чтобы вовремя поднять сына, а он спит спокойно, разбудит Мама требует складывать книги с вечер. Мама волнуется из-за двоек. Мама напоминает: "Скоро контрольные". В результате они вдвоём кончают школу: сын и мама. Сын с золотой медалью, мама с железным характером, закалившимся в десятилетних заботах. Про сына же говорится: "Он рохля, он такой ленивый, если бы не я". Если бы не я, то сын, возможно, и не получил бы медали, но стал бы деятельным, заботливым, самостоятельным человеком, который знает, что такое неприятности, но знает также, как их избежать. Забота о обучении тоже имеет определённый объём, и о том, о чём заботится мама, не заботится сын. Многие учителя умеют поддержать ученика, сохранить его любовь к школе и к учению. Они не жалуются родителям на детей, они справляются сами. Им не нужна помощь ни родителей, ни директора школы. А бывает, к сожалению, что у детей с учителем конфликт. Учитель держит нашего ребёнка в тупых, в лентяях, видит лишь одну не работает, мешает вести урок. На всех уроках дети хороши, а на уроки географии, например, ведут себя плохо. Вызывают родителей, ругают их. Не смотрите за детьми, растут хулиганами. Оскорбили учительницу географии, сорвали урок географии. Естественно, было бы помочь учительнице географии, но ругают родителей. Дети при всех обстоятельствах должны вести себя хорошо, а учителей не критикуют. Учителей действительно не стоит критиковать, как впрочем и других взрослых людей. Но что делать? Мы должны сотрудничать с ребёнком в его конфликтах с миром. Самые прекрасные наши рассуждения о том, какой уже должна быть школа, ничем ребёнку не помогут. Будем помнить о нашей цели. Она не в том, чтобы перевоспитать учителя, не в том, чтобы выразить справедливой свой гнев, не в том, чтобы показать им всем там. Нет. Нам нужно, чтобы у сына или дочери сохранилось чувство собственного достоинства. Вот наша цель. Если ребёнку плохо в школе, то весьма возможно, что он сам в этом виноват. Быть может, он раздражает учителя нелепыми замечаниями, дерзит, говорит вызывающим тоном. Не стоит торопиться обвинять учителя, но нельзя и ребёнка оставлять одного с его бедой. И учитель его ругает, и дома проклинают. Всеми силами постараемся снять конфликт, не раздувать его, а погасить. Не скандалить в школе. Скандал только ухудшает отношения. Это попытка действовать силой, а силой изменить отношение к ребёнку невозможно. Не жаловаться. По возможности не жаловаться на учителя, подобно тому, как нельзя жаловаться и на своего ребёнка. Стараться понять учителя, за что он не любит нашего ребёнка. Может быть, он всех детей не любит. Может быть, он не взлюбил только нашего. За что же? Постараемся сделать учителя своим союзником, чтобы и он увидел, что перед ним не враг, готовый горло перегрызть за своё дитя, а человек, способный понять другого и разделить его трудности. Не подозревать учителя в дурном. Учитель, как и все, нуждается в успехе, нуждается в одобрении. Мы почти ничем не можем помочь учителю в его работе, так хоть не откажем ему в добром слове. Не всегда, но во многих случаях удаётся перейти от взаимных жалоб и обвинений к совместному обсуждению, что делать. И это будет лучшей помощью ребёнку в его конфликте.